Глава 9. Эти русские. Ну и под конец самое интересное. Настоящая любовная драма развернулась на том самом дереве миксувета, за которым прямо сейчас следит весь мир. Лидер банды, безымянная Юсуп Курамогу Медов, извините, тяжело выговорить. Ох уж эти русские имена. За кадром смех. Этот парень Юсуп выдвинул новое требование, в случае неисполнения которого пригрозил спрыгнуть с дерева. Он потребовал, чтобы туда привели женщину, режиссера театра. «Сейчас, лучше я прочитаю это с бумажки. Не хочу своим русским развязать новую войну». Закадровый смех. «Она режиссер театра Кумикский. И вот вы можете наблюдать эти кадры. Вот эта дама». «Ну, знаете, ради такой или от такой я бы тоже полез на дерево». Закадровый смех. В ходе чрезвычайно красивого признания в любви нам подсказали переводчики, что это было сделано очень поэтично в духе классических произведений Лио Толстой. Случился казус. Точнее, полный отказ со стороны возлюбленной. Более того, в ответ на его признание она выдала настоящую обвинительную речь можно сказать, раскрыло истинное лицо лидера защитников прекрасного дерева. Прозвучали обвинения в алкоголизме, неадекватном поведении, ненадежности, безответственности и еще много в чем. Наш Юсуп, закадровый смех, игра слов ты суп не стал ничего отрицать. Не выдержав реакции любимой и ее обвинений в том, что он переигрывал, лидер банды предпринял попытку покинуть этот бренный мир, путем прыжка с биг суета. Но сообщники сумели остановить его. Данный видеоролик занял пятое место в истории Ютуба по просмотрам в течение часа. 19 миллионов, а прямо сейчас уже 37. Создается впечатление, что в канун Нового года весь мир наблюдает за развитием событий в городе Макха... Извините, Макхачкала. Ох уж эти русские города! Наш помощник оператора Алекс как раз из России. Алекс, из какого ты города? Из-за камеры. Вам лучше не знать, все равно не выговорите. Ну давай, не стесняйся. Сиктивкар. Это столица республики Коми. Не усложняй, пожалуйста. Я только начал изучение русского. Сиктивар. Москва, Махач х -хать. «С меня хватит!» Закадровый смех. «Что ж, подводя итог, можно с уверенностью сказать одному: Не такой уж холодный, суровый и безэмоциональный народ эти русские!» Закадровый смех. С вами был ночной эфир в LA с Джимми О'Брайеном. Всех с наступающим Новым Годом, который, по всей вероятности, во всем мире пройдет у экранов телевизоров, ведь шоу «Биг Суета» продолжается!